Да уж, поставил Краеван нас перед выбором. С печалью вспомнила я первопричину всех моих сегодняшних сложностей. Гояр грустно вздохнул. Его вмешательство лишь ускорило естественный ход событий. В результате я в любом случае предложил бы тебе свой Эниар. Нет, не так. Я бы принудил тебя принять его. В тех обстоятельствах компромисс для меня был невозможен. Значит, ты и без его помощи предложил бы мне союз? Об этом и Тинорак мне говорил. Да. Гояр бросил на меня быстрый взгляд и отвел глаза в сторону. Ты меня с первого раза, когда увидел тебя, а главное услышал, что ты по поводу похищения спрогнозировала, равнодушно не оставила. Я сам это поздно понял. Просто слишком невероятным даже для меня казался этот союз землянка и первородный неймарец. Но я все время наблюдал за тобой. Сам, не отдавая себе в этом отчета, пытался задеть, растормошить, вынудить открыться. Прости меня за то, как я вел себя тогда. Слишком поздно понял, в чем причина. Понял, когда потерял. И могу тебя заверить, что побегом и этими долгими поисками ты мне втройне отплатила за каждую обиду, за каждую придирку с моей стороны. Отставив чашку, крепко сжала его ладонь в своих руках. Этого я не хотела. Ну, наверное. Я просто боялась, ненавидела и не понимала. Потому и убежала. Так что и мне есть за что просить прощения. Но ты не думал, что это, может быть, и есть ответ на наш вопрос? Если ты полюбил меня, пусть и неосознанно... Еще до порабощающей привязки Эниара, а твое сознание, несмотря на всю невероятность подобного выбора, признало во мне твою пару, основывалось же оно на чем-то. Высшему разуму виднее. Возможно, именно нам суждено иметь детей, достаточно сильных, чтобы выдержать формирование второй сущности. Вот только я не пойму, как такое длительное внутриутробное развитие, возможно, в моем случае... Я физиологически на это не способна. И какими будут наши дети? Ведь необходимого в таких союзах медицинского вмешательства я не делала. Обычная беременность у наших женщин длится 7 месяцев. И мало чем отличается от вашей. Мы также рождаемся на свет. В случае с первородством, поскольку вторая сущность начинает закладываться уже после формирования у ребенка полноценного головного мозга и энергетической структуры его живой материи, процесс затягивается. Ведь второй сущности необходимо немногим меньше времени для полноценного, готового к вылупливанию состояния. Отсюда эти дополнительные шесть месяцев развития. «Вылупливанию? Я опешила». «Да. После семимесячного развития ребенок первородного рождается в легком эластичном полуэнергетическом коконе, который сразу отделяют от пуповины. Тут же собирают и иниар. В этом коконе, помимо энергии, находятся полностью усваивающиеся питательные вещества, необходимые ему для физического существования в последующие месяцы. И практически сразу кокон начинает твердеть, образуя защитный барьер, который проницаем только для воздуха. Ребенок пребывает в состоянии стазиса, Активно лишь его сознание. Так и идет формирование и развитие второй сущности. И именно в этот период ребенок может погибнуть, если его сознание не выдержит нагрузки. Раньше эти коконы просто помещали в тепло. Сейчас созданы специальные инкубаторы, контролирующие условия дозревания. Когда формирование сознания первородного завершено, внутренняя сущность пробуждает ребенка, и он начиная стремиться наружу, вылупливается. «Обалдеть! У меня не было слов!» «А Неймарский год в земном эквиваленте – это сколько?» «На всякий случай, уточнила я». Гояр, на секунду задумавшись, сообщил. «По-вашему, 13 месяцев?» «Получается, чуть больше года подвешенного ожидания. Выживет или нет? И это свершившийся факт. Этого нам уже не избежать. А ты сам? Хотел бы ты ребенка? Глядя ему в глаза, спросила я. В данном случае я не знаю. Я бы выбрал тебя. Но лично мне ничего не грозит, кроме душевных переживаний. Грустно усмехнулась я. Это как посмотреть. Ты воспринимаешься мною, как Дейрана, предназначенная для гармоничного союза, но если мы будем терять своих детей, вряд ли наш союз станет для тебя идеальным, а значит, и жизнь со мной. Поэтому я внутренне противлюсь такому повороту. Однако я все думаю над этим твоим утверждением, что мое сознание при выборе тебя учитывало и возможность иметь совместных детей. Вы очень выносливая и легко приспосабливающаяся раса, что до того, будет ли наш ребенок полукровкой, то, скорее всего, нет. В принципе, во Вселенной, пусть даже и в разных расах, есть самый крошечный процент генетического сродства. Это идет от изначальной общей жизненной материи. Поэтому, если в нашем геноме подобные родственные локусы обнаружатся, то и толика чего-то твоего ребенку может достаться» в самом широком смысле понимания этого вопроса. Но в основном малыш будет подобием меня. В союзе первородного с представительницей любой расы будет так. новое сознание не допустит. А все физиологическое в его власти. Согласишься ты на это? «У нас», — усмехнулась я, — «принято считать, что гены — это только половина, а вторая составляющая полноценной личности — воспитание». Так что мне тоже найдется, что вложить в ребенка. Главное, чтобы он сумел всё осилить и выжить. Но если он будет подобен тебе, ты же справился, а значит и твой потомок осилит. Должен». Мы переплели пальцы рук и молча смотрели друг на друга, опасаясь спугнуть надежду. Пусть будет так. Пусть. Нам остается только верить и ждать. Не будем никому говорить, хорошо? Он вздохнул. Тинорагу на надо. Да, да. В этом случае я не против. Но никому из совета и даже Ланаире. Я не скажу. Спасибо. Но ты должен был рассказать мне обо всем сразу. Я бы все обдумала. Заранее как-то смирилась. Не мог. Дети это для женщины важнее даже мужа. Моя мама тому пример. Думал, ты сразу посчитаешь, что у нас ничего не выйдет и семье не получится. В последнее время Я больше склонялся к мысли, чтобы нам вообще остаться бездетной парой. Как? А ваша раса? Я реально была потрясена его словами. Не знаю. Честно. Мучился, думал и выхода не находил. Наверное, этим и подвиг свое сознание на активные действия. Сам себе вырыл яму. Надо было просто рассказать мне. Мы действительно станем семьей, когда начнем доверять друг другу. Хотя я тоже еще не научилась этому. Страх не чушь ты нам. Особенно страх потери до К Рэйвана он толкнул на предательство. Меня на это глупое упорное молчание. Оля, спасибо тебе. Сейчас я понимаю, как был неправ, держа все в себе. Но принуждать тебя таким образом не стал бы наверняка. И что бы ты сделал, не заставь я тебя рассказать сейчас. «Утром нашел бы способ уговорить тебя для профилактики воспользоваться медитексом и запрограммировал его на... в общем, ты бы не узнала». Глядя в глаза, честно сказал о том, на что решился. В ужасе прижав ладони к лицу, смотрела на Гояра. «И сделал бы, безумец, и жил бы потом с этим. Обещай мне, что никогда не примешь решение касательно нас, не посоветовавшись со мной. Попросила я очень серьезно. Иначе я просто не смогу тебе этого простить. Никогда. Понял? Мне даже кажется, что пробуждение эмоций вам не во всем идет на пользу. Усмехнулся. Грустно. Понял. Я не уверен, что сделал бы так. Это был порыв в минуты отчаяния. А твоя мама... «Ты ее единственный ребенок?» Опять отвел взгляд, и я поняла еще до того, как услышала тихий ответ. «Нет». «Понятно. Это многое объясняет. И ее фанатичное беспокойство о тебе в первую очередь». «Да, но она, как никто другой, понимая всю степень моей ответственности, в конечном итоге всегда позволяла мне идти своим путем, всегда закаляла мой характер». С детства готовила к ноше предопределенных обязательств. «Ясно. Знаешь, я привыкла полагаться на свою интуицию. Сейчас я прислушалась к своим эмоциям и ощущениям. Когда мне все понятно, я чувствую себя вполне спокойно, даже умиротворенно. Думаю, все будет хорошо, и мы бездетной парой не останемся, и раса твоя не лишится первородных, но...» «Что?» «Ведь, может быть, и девочка!» «Тогда через семь месяцев у нас обычным путем родится малышка», — улыбнулся Гояр. «Но тоже по характеристикам похожая на папу. От мамы только пол. Но, подозреваю, это было бы слишком просто для намеченной сознанием программы минимум». «Да уж», — усмехнулась я, но тут же опомнилась. «А ваш мир? Что это за деревья и гнезда?» «Мы скоро в вашей галактике окажемся, да еще год беспокойного ожидания предстоит, так что давай в остальном без сюрпризов!» Муж удивился. «А какие тут сюрпризы?» «Вы на деревьях живете?» – озвучила я свои впечатления от его разговора с мамой. «Да». «В гнездах?» «Да». «И как ты меня там представляешь?» Гояр рассмеялся по-настоящему весело. «Не переживай, этот сюрприз – «Точно станет приятным». «Да?» Я возмущенно нахмурилась. «Да. И пока не прилетим, не скажу». Я разочарованно застонала. «Спать. Теперь тебе вообще важно отсыпаться». Муж указал на дверь. Согласившись, встала и взяла его за руку. «Надеюсь, и ты тоже?» «Еще одного неожиданного заявления сегодня не выдержу». гаяр серьезно кивнул.